Все с тем же Пушкиным, который казался мне вечным. Иногда появляется кощунственные мысли. А вдруг вся наша культура — сундук со старыми рукописями. Все то, что я люблю. Он...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 Это несравнимо. Но я другое хотел сказать. Потерял нить, ускользнула. А когда начинается обстрел, не дай бог, ты можешь умереть не когда-то, а сейчас, сию минуту, зимой голод, жгли мебель. Мы все деревянные в своей квартире сожгли, все книги. По-моему, даже какими-то старыми тряпками топили. Человек идет по улице и сел. На следующий день идешь, он сидит, то есть замерз. Он сидит так неделю или до весны сидит, до тепла. Ни у кого нет сил его изо льда вырубить. В редких случаях, если кто-нибудь на улице падал к нему, подходили, помогали...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 Дышим радиацией, едим радиацию. То, что может не быть хлеба и соли, и можно съесть все, вплоть до того, что сварить в воде кожаный ремень ради запаха, наесться запахом, я мог понять. А это? Нет. Все отравлено. Сейчас важно уяснить, как же нам жить.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 Все-таки десять лет прошло, а они меряют войной. Война четыре года длилась. Уже, считайте, две войны. Я перечислю вам, какие есть реакции. Все уже позади. А как-нибудь обойдется. Десять лет прошло. Уже не страшно. Мы все умрем. Все скоро умрем. Хочу уехать за границу. Нам должны помочь. А плевать, надо жить. Кажется, все перебрал. Вот это мы каждый день слышим. С моей точки зрения, мы — материал для научных исследований. Международная лаборатория. Нас, белорусов. Десять миллионов, больше двух миллионов живет на зараженной земле. Гигантская дьявольская лаборатория. Записывай данные, экспериментируй. Едут к нам отовсюду, защищают диссертации. Из Москвы, Петербурга, из Японии, Германии, Австрии. Они готовятся к будущему.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 Это все можно сотворить из обыкновенного куска дерева. Попробуй сам. Пробудись. Мне это помогло выйти из блокады. Я выходил годами.